Где уместна республика, где уместна монархия? Вопрос. Где уместна республика, где уместна монархия? Республика получится там, где существует или создано полное равенство, а самодержавие там, где полнейшее неравенство, иначе получится нечто уродливое и недолговечное. Республика получится там, где существует или создано полное равенство. А с а м о д е р ж а в е там, где полнейшее неравенство, иначе получится нечто уродливое и недолговечное. А что такое полное равенство? Равенство, конечно, перед законом равенство, перед законом равенство. А там, где перед законом равенства нету, где телефонное право, там республика это получается карикатура. Значит. Если у вас работники более или менее р а в н о квалификации, равной степени сложности, как бы равной продвинутости, да, то вы можете устраивать более демократическую форму управления. Если у вас очень большое неравенство между работниками, есть э, есть очень такие примитивные работы в организации, есть очень сложные, тогда там не нужно равенство делать. Тогда там лучше вот в е д о л и ч н о решать вопрос, а поэтому, если вы имеете дело с кем на у р о в е н ь подразделений, там, где, скажем, у вас дизайнеры, программисты, там, так сказать, ставить человека диктатора, ну не имеет смысла. А там, где работы самые какие ни попадя по, по квалификации, поэтому ну, там лучше диктатора, чем там, что они будут что-то коллективом выяснять. Чье правление более эффективно, содержится или народное самоуправление? Чье правление более эффективно, самодержство или народное самоуправление? Значит, народное самоуправление не везде можно делать. Может, только что говоришь, где т о самодержство, где т о народное самоуправление. Но города, ответ, города, в которых у власти стоит народ, за короткое время сильно расширяют свою территорию, много больше, чем те, которые всегда находились под властью одного государя. Вот это этот пункт, который. Один из немногих, который представляется немножко сомнительным. Вопрос: Чье правление более эффективно, самодержство или народное самоуправление? И ответ такой: Города, в которых у власти стоит народ, за короткое время сильно расширяют свою территорию, много больше, чем те, которые всегда находились под властью одного государя. Но вот на этот ответ накладывается, где можно народное самоуправление, где нельзя. И поэтому для нашего взора Как как он в основном пристирается на наш собственный народ, где точно есть неравенство, где где точно нет, так сказать, сколько-нибудь равной продвинутости населения, поскольку всегда было запрещено ношение оружия, всегда лимитировался выезд за границу и так далее. Поэтому для нашего народа это кажется очень спорным и, так сказать, далеким от нас. Вопросы з зала. А как же Новгород? Да ну про Новгород мы мало что знаем. Это некоторая легенда о Новгороде. Ну на мой взгляд некоторая легенда. Что-то было там такое хорошее. Один раз собрались и вроде хорошо что-то решили и все. как что-то там большую какую-то великую историю это, этого Новгорода п о д л а с т и в и ч т как-то не знаю, что он там достиг, что он там расширил. Или... Какие условия надо выполнять, чтобы диктатура приносила только пользу? Какие условия надо выполнять, чтобы диктатура приносила только пользу? Здесь четыре условия. Мы хотим ввести диктатуру, хотим, чтобы она приносила только пользу, но это будет, если мы выполним четыре условия. Какие? Первое условие: назначение диктатора только на краткий срок. Первое, то есть не навсегда, а на краткий срок. Второе. Только для предотвращения конкретной опасности, не опасности вообще, конкретной опасности. Вот конкретная опасность, вот мы назначаем на короткий срок диктатор. а н а ч и т первый пункт назначение на короткий срок. Второе только для предотвращения конкретных опасностей. Третий пункт без права изменения государственного слоя, строя, никаких прав менять государственный строй диктатора нету. И четвертое без права замены порядков на другие, то есть государство строя не имеет права менять и законы не имеет права менять, то есть г о с у д а т о есть диктатор это только исполнительная власть, не государственная, только исполнительная власть, то есть без права законодательных изменений, да, без права изменения строя на короткий срок для конкретной опасности, нет опасности, диктатура заканчивается. Нарушение этого, оно, оно приводит к очень б о л ь ш и м неприятным последствиям. Ибо диктатор оказывается законодательно может быть диктатором, и его, так сказать, кроме революции ничем не устранить. а ч а диктатор для конкрет предотвращения конкретной опасности очень хорош, очень хорош. Но страх перед диктатуры из-за того, что не у м е ю т выполнять эти четыре условия, он таков, что когда надо диктатора назначать, никто его не назначает. Бояться н а значит, и страна гибнет или бедствует. А в другая постановка вопроса: в каком случае диктатура приносит пользу, а в каком случае приносит вред? В каком случае диктатура приносит пользу, а в каком случае приносит вред? Ответ такой: диктатура, пока она давалась согласно установленным общественным порядкам, а не вследствие личного авторитета, не экстраординарным путем всегда приносила пользу городу. з н а ч и т и так? Ответ такой: диктатура, пока она давалась согласно установленным общественным порядкам, а не вследствие личного авторитета, не экстраординарным путем всегда приносила пользу городу. То есть та диктатура, которая штатным образом возникала, а не нештатным. Когда закон предусматривает введение диктатуры на такой-то срок, все, говорит до. настала ситуация ввели диктатуру потому что этого требует ситуация тогда А они таким путем о какой у нас замечательный руководитель давайте усилим его полномочия он такой замечательный давайте сделаем законодательство под Ельцина да давайте сделаем законодательство под Путина и так далее это все неправильный подход правильный когда Сперва закон, а потом ищет кого поставит диктатор. А не так. Такой замечательный человек, давайте закон под него переделаем. Это то же самое, что в фирмах у нас происходит. Возникает вопрос: место п е р е д е л а е м под человека, человек под место. Но в фирмах это решается немножко иначе. В фирмах мы вольны делать делать э, закон под человека. Структуру под человека, права, обязанности подразделения. Почему? Потому что мы стоим над как собственник или первый руководитель, и мы можем это поправить. А когда в государстве никто не стоит над диктатором, никто. Если бы государство б ы л владелец, который может подправить. Вот сейчас хорошо, в суд есть президент, есть владелец, он может подправить. Вот президента. А э, вообще говоря, в обычной ситуации над... никто не стоит и никто не поправит. Поэтому фирме это возможно структуру подгонять под конкретных людей, но в государстве это невозможно, это неправильно. Значит, диктатура приносит пользу тогда, когда она в силу закона возникает, и вред, когда она возникает в силу личных замечательных качеств потенциального диктатора. Что делать г о с у д а р я м чтобы сохранить свою страну доброй и религиозной? То есть добрая и и д е о л о г и ч е там была, да, нормальная. Что делать г о с у д а р я м чтобы сохранить свою страну д о б р о й и религиозной? Ответ такой: и м н а д лежит поддерживать религиозные ритуалы, а идеология тоже обставляется ритуально. Поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, даже если сами они считают явления эти обманом и ложью. То есть государь должен поддерживать религию и институты ее, даже если сам считает религию обманом и ложью. Боюсь, что наши государи понимают это буквально. Религия для нашего это идеология, это не религия, не православная религия, а они считают это обманом и ложью, сами там вот поддерживают и так далее. И смешно в ы г л я д я т на д о сказать. Нельзя Макиавелли понимать буквально, его все-таки надо как-то ну п р е л о м л я т ь через современность.